Сейчас. Глава пятнадцатая. Другой корабль встаёт на якорь позади Сюзанны и лазурного неба, и я воспринимаю это как добрый знак. Кто бы ни был на борту, они проявляют уважение и держатся на расстоянии. «Может, нам подойти ближе на лодке и поприветствовать их?» — подаёт идею Нико. Он обнимает меня за плечи, когда я подхожу к нему чуть ближе. «Приветственная вечеринка?» — спрашивает Джейк. «Неплохая идея». «Что-то мне не хочется быть гостеприимной, любимой тут же вмешивается Элиза. «Почему бы вам с Нико не поговорить с ними? Внушите им на всякий случай страх, господень». Джейк фыркает. «О да, нет ничего более устрашающего на свете, чем два парня...» Один в лососевых шортах, другой в бандане с динозавриками. Но мужчина уже спрыгнул с палубы и плывёт к берегу. Но, по крайней мере, он соблюдает местные обычаи. Шутит Тамма, но мы все слишком напряжены, чтобы поддержать её. Ничего не могу с собой поделать. Наблюдая за тем, как кто-то другой приближается к острову, который теперь стал казаться «нашим», и я чувствую себя собственницей. Я и не подозревала, что это во мне есть, и меня удивляет, как скоро мы возвращаемся к основным человеческим инстинктам, оставив цивилизацию позади, пусть даже на время. Незнакомец — явно хороший пловец. Он быстро добирается до берега и направляется в нашу сторону широкой улыбкой. Парень жилистый и тощий. Его шорты низко висят на бедрах, удерживаемые ремнем, таким старым и изношенным, что на первый взгляд он выглядит как обрывок бечевки. Его волосы зачесаны назад, в некоторых местах просвечивает розовая кожа. Явно обгорела на солнце. Но улыбка сменяется легкой усмешкой, когда он разглядывает нас на пляже, уперев руки в бока. Он не такой высокий, как Джейк, но немного выше Нико. И все же, я думаю, последний мог бы сбить его с ног одним хорошим толчком. «Рай!» — восклицает незнакомец, широко раскидывая руки, но когда замечает, что мы продолжаем молча пялиться на него, опускает их, делает шаг вперед и протягивает ладонь. «Я робим Американец. У него южный акцент, но точнее определить я не могу». «Надеюсь, вы не против моего присутствия?» Джейк первым пожимает ему руку с знакомой мне обаятельной улыбкой, но в этот раз она не отражается в его глазах. «Интересно, его непринуждённое дружелюбие всегда было просто игрой, просто я заметила это только сейчас?» «Джейк Келли, чем больше, тем лучше, приятель», — кивает он. Глаза руби округляются, а улыбка становится ещё шире. «Ага, австралиец». «Здорово!» Он растягивает слова, а затем рассматривает всех нас. «Э, прекрасные дамы! На большее я и рассчитывать не мог». «Отлично!» Он чертовски умён. «Лакс», — представляюсь я. «Это мой парень Нико, а это Британи Амма». «Элиза, моя прекрасная леди», — представляет свою девушку Джейк, обнимая её за талию и притягивая к себе. «Ну, Робби, что привело тебя на Мироя?» «Не знаю», — пожимает плечами Робби, наклоняясь, чтобы почесать укус насекомого на голени. «Наверное, просто хотел увидеть своими глазами какой-нибудь богом забытый уголок». Снова эта улыбка в 32 зуба. «Мой друг был здесь несколько лет назад. Сказал, что здесь чертовски круто, поэтому я решил сам проверить». Он с удовольствием потягивается. «И должен признаться, он был прав. Место действительно классное». Он кивает в сторону Нико и добавляет. «Дурацкая бандана, чувак». «В этом парне есть что-то, что мне сразу не нравится. Что-то такое, что заставляет меня сильно нервничать. Он напоминает завсегдатые в бухты тех, кто заказывал только папс блюрибан, а их сальные взгляды скользили по нашим голым ногам. "Я отплыла из попетем", продолжает он, в конце концов, думаю, плыть в сторону Гаваев, "но вы же знаете, как это бывает". Теперь он привлёк внимание Джейка и Нико. "Тэйте? Нико делает шаг вперёд. Чёрт возьми, чувак, это слишком далеко для одиночного плавания". Роби разводит руками. «Но ведь жизнь нам дана, чтобы её жить, верно?» Я ловлю взгляд Элизы и вижу, как уголок её рта чуть-чуть приподнимается. Как и я, она не до конца понимает этого парня, и я наклоняюсь поближе к Британи. «Люблю парней, которые говорят вдохновляющими цитатами из Инстаграм», — шепчу я. Она фыркает, и я вижу, как Амма бросает резкий взгляд в нашу сторону. «Итак...» Робби хлопает в ладоши. «У вас найдётся что-нибудь перекусить? Потому что, не стану скрывать, я чертовски проголодался». Мы словно повторяем нашу первую ночь на Мероя. Есть вкусная еда — Элиза и британи вместе приготовили ужин на маленькой кухне лазурного неба — и хорошее вино, и того, и другого в избытке. Но теперь среди нас новенький, худой и без рубашки, От него пахнет солёной водой и машинным маслом, и он слишком много времени проводит в одиночестве. Он мне совсем не по душе. Наверное, я к нему несправедлива. Это всё равно, что ненавидеть побитого щенка. Но когда я наблюдаю, как Робби запихивает в рот еду Джейка и Элизы и выпивает целую бутылку Савиньон Блан, мне хочется вернуться на несколько часов назад, когда нас было всего шестеро». «У этого места очень хреновая история, знаете?» Робби держит бутылку вина за горлышко, костяшки его пальцев покрасневшие и ободранные, а языки пламени отбрасывают странные тени на его глаза и скулы. «Моряки сожрали друг друга, да и другого дерьма произошло немало». «Да, они потерпели кораблекрушение. Неохотно киваю я, доставая из холодильника новую бутылку вина». Меня немного смущает, как быстро я начала относиться к провизии Джейка и Лизы как к своей собственной. Конечно, мы угостили их банкой арахисового масла и пивом, но всё самое вкусное принадлежит им. У меня мелькнула мысль, что нам следовало бы предложить заплатить за еду. Но потом я вспомнила, что из нас четверых на Сюзанне именно у меня никаких сбережений нет. За пределами круга света от костра ночь темна, если не считать звёзд и редких белых всплесков прибоя. Я не свожу глаз с Робби, втыкая штопор. Не знаю, ели ли они друг друга. Робби смеётся флегматичным хриплым смехом. «О, если было кораблекрушение, значит, были и каннибалы. Люди делают то, что должны, чтобы выжить, понимаешь?» Ухмыляясь, он смотрит на костёр. «А ты бы не стала?» «Это отвратительно» объявляет Тамма, вставая, но Робби это, похоже, ничуть не задевает. «Так и есть», — соглашается он, затем пожимает плечами. «Но «Ну, как бы там ни было, дерьмо случается». «Мы не можем знать наверняка», — начинает Британи, но, к моему удивлению, нику перебивает её. «Вообще-то можем. Наш новый приятель прав. Когда корабль Мероэ потерпел крушение...» Выжили 32 человека, но только 8 смогли спастись с этого острова. Был суд, разбирательство. О каннибализме не писали в газетах, но без сомнения они бы не выжили, если бы не съели тех, кто умер. Он ухмыляется, откусывая креветку. Двуногая свинья наверняка по вкусу как барбекю. Мой желудок скручивает спазм, И я смотрю на всё ещё полную тарелку еды, стоящую передо мной. Рыба на ней, жареная и солёная, совсем не похожа на то, о чём говорит Нико, но я знаю, что в этот вечер больше не смогу съесть ни кусочка. Но, может быть, они просто... Не знаю, были крепче или сильнее, жёстче. Робби снова гогочит, но в этот раз его смех звучит более угрожающе. «О, они были жёстче!» — кивает он. «Такие места, как это, творят с людьми невероятные вещи. Они показывают, кто ты есть на самом деле, если отбросить всю шелуху». Он снова одаривает меня ухмылкой, обнажая пожелтевшие и слегка кривые зубы. «Вот почему они выжили».